Глава 30. На Берлин. К моему удивлению, мой план насчет Берлина был принят с пониманием. Не последовало ни одного возражения или вопроса о необходимости перебазирования. НАТО оказалось права. Мое слово имело такой же вес, как и 150 лет назад. Жаркие споры разгорелись по поводу того, как именно добраться до Берлина. Сухопутный маршрут занимал пять дней, и была опасность наткнуться на группу дозора северней Ироны. Морской путь занимал всего два дня, а при попутном ветре около полутора суток. Но существовала трудность. Зайцами на морские суда не брали. Проезды Берлина на палубе торгового судна стоил алтын с человека. Забыл упомянуть, что крестоверам удалось то, в чем я испытывал затруднения. В Макселе и остальных городах империи в ходу были деньги. Номинал монет был заимствован из дореволюционной России. Рубль, полтина, 50 копеек, гривна, 10 копеек, пятак. 5 копеек, алтын, 3 копейки и копейка. Полушки, четвертаки и осьмушки не чеканились. Чтобы перевезти 25 человек из Максели в Берлин, требовалось заплатить 75 копеек, довольно внушительную сумму. В то время домашняя свинья оценивалась в полтину, а за рубль можно было купить нетельную корову. Средний обед в харчевне отца Десары обходился в алтын, если без ячменки. Еще алтын стоила сама ячменка из расчета примерно 300 граммов. Экономику Христоверы создали мировую. Доллар и евро сделали бы харакири, узнав о покупательной способности валюты русов. Я уже был склонен согласиться на сухопутный вариант, когда Гент предложил выход из положения. Скотный двор Синода, где работала семья Генда, был довольно богатый. Парень предложил продать трех овец на городском рынке, чтобы получить искомую сумму. На мой вопрос, не придется ли его родителям отвечать за недостачу, Гент только улыбнулся. Даже здесь, в эпоху возникновения рыночных отношений, появилась двойная бухгалтерия. Интерпретировал я для себя улыбку Генда. Баск отправил Арна и Мерса в порт для выяснения, какое судно в ближайшее время отправляется в Берлин. Гент с двумя помощниками отправились в город, взвалив на спины неучтенных овец. Братья Лутовы, те, чьих родителей убил Синод, вернулись в лес, готовые вернуться по первому зову. Старшего брата звали Богдан. Имена младших я даже не пытался запомнить. Это были старославянские двух основные имена: Богомир, Ведомир, Ратибор и Будемир. Когда братья, почтительно наклонив голову, представились, у меня было ощущение, что попал в славянское фэнтези. Все они были погодки, а когда светловолосые, голубоглазые гиганты подошли ближе, оказалось, что каждый выше мне на пол головы. «Бедная ваша мать!» – была первая мысль в голове при виде гигантов. «Как она вас, таких здоровяков, каждый год рожала?» Самому младшему Будимиру через пару недель исполнялось восемнадцать. Руссы разошлись, оставив для нашей охраны Селида и Марга. Вчера эти парни первыми были отправлены домой, потому что именно они провели сутки в окрестностях дворца патриарха Никона, наблюдая за выходами. Оба парня были смуглыми, среднего роста, немногословными. Утром Гент принес несколько кусков отварного мяса и хлеб с молоком. Баск, идя к нам, притащил несколько копченых рыб. Едой нас обеспечили. Оставалось самое трудное — ждать, когда из порта вернутся Арн и Мерс. «Давай немного поспим. Ночь может выдаться напряженной», — предложил Натя после того, как мы основательно подкрепились. Снаружи нас охраняло двое молодых воинов, вооруженных луками. Скотный двор и домишка располагались на отшибе. Вероятность, что враг появится и захватит врасплох, была ничтожно малой. Но долго отдохнуть не удалось. Загнав трех овец со скидкой, вернулся Гент с двумя товарищами. В общей сложности он выручил 70 копеек. Кроме этих денег у возвращения была общая касса, где имелось 24 копейки заначки. Хвастаясь, Гент рассказывал, как ему удалось облопошить покупателя, продав ему овец практически по максимальной цене. Оставив нато в комнате, вышел во двор, чтобы немного развеяться. События последних двух дней меня сильно угнетали. Впервые я зависел не от своих решений, а от удачных действий малознакомых людей, пусть и преданных мне душой. «Дай лук!» — обратился к Селиду. Юноша протянул его вместе с колчаном, полным стрел. Оружие было простым. По какой-то причине русы ушли от составного лука, вернувшись к более простому варианту. Но, оказалось, я недооценил христоверов. Составные луки имелись на вооружении у воинов. Остальному населению дозволялось использовать только простые охотничьи луки. Наложив стрелу, прицелился в столб ограды в сорока метрах. Навык не был растерян. Стрела попала точно в цель, вызвав гул одобрение у зрителей. «Эти луки слабые. Стрелы из них не пробьют доспехи сатанистов. Если в Берлине нет луков получше, придется нам самим постараться, чтобы наше оружие было серьезным». Вернув оружие Селиду, вкратце объяснил принцип действия луков, одновременно решая, не лучше ли попробовать арбалеты. Учитывая большой опыт работы кузнецов и улучшение их навыков, для них сделать арбалет – задача простая. Я видел замки, решетки, петли, сделанные из металла. Сделать замок арбалета не сложнее, чем такие вещи. Был еще один вопрос, не дававший мне покоя – огнестрельное оружие. Перед моим отлетом Лайтфуд занимался отливкой простых чугунных пушек для тестирования. Отлить пушки, заряжающиеся со стороны ствола, было совсем не нетрудно, если подобрать компоненты сплава, выдерживающие давление пороховых газов. — Пушки в порту есть, на некоторых кораблях тоже, — просветил мне Гент на вопрос об огнестрельном оружии. — Но я не помню, чтобы из них стреляли, — добавил парень после секундной паузы. — В принципе, это было объяснимо. Зачем тратить порох, если нет никакой угрозы? Пока мы общались во дворе, вернулись Арн и Мерс. В порту находилось семь кораблей, три военных суда, принадлежавшие сатанистам, и четыре торговых. Две небольшие торговые шхуны принадлежали Берлину. Одна стояла на разгрузке, вторая собиралась утром, дождавшись отлива уйти обратно. «Это нам подходит», — объявил я, выслушав ребят. «Надо предупредить Баска и тех пятерых братьев, чтобы с раннего утра, еще до отлива, все попали в порт, разбившись на мелкие группы». Окончательное обсуждение плана и распределение денег за проезд до Берлина отложили на вечер. Мерса я отправил в лес к братьям со славянскими именами, а Арну было поручено предупредить Баска, Десара и остальных. До самого вечера ничего не произошло. Изнывая от безделья, я, под взглядами изумленных парней, даже провел физкультурную разминку. С наступлением сумерек начали собираться члены секты возвращения. Последним пришел Баск, неся с собой три лука. «Мне пришлось сбегать на другой конец города, чтобы взять их», а правда произнес парень. «Не страшно, Баск», — успокоил парня. никто не должен больше подойти бегло смотрев собравшихся тот отрицательно качнул головой еще не поздно отказаться тот кто согласится идти со мной должен будет идти до конца никакие трудности опасности и потери не могут быть причиной передумать если человек решил быть со мной если кто то поменял свое решение лучше сказать об этом сейчас никто не поспешил воспользоваться моим предложением в таком случае слушайте меня Начал объяснять свой план. «Мы не можем пройти в порт все вместе. Это привлечет внимание со стороны сатанистов. Половина из нас еще сегодня ночью должны попасть на корабль и провести ночь на палубе. Если мы утром всей толпой пойдем, привлечем внимание охраны порта. Почему столько молодых парней хотят попасть на корабль? Это первое. Второе. Нужна мужская одежда для Наты. и ей придется обрезать волосы, чтобы она стала похожа на подростка. «Сатанисты знают, что со мной девушка, и на женщину в порту сразу обратят внимание. Кто сможет достать одежду для Наты?» «Я принесу», — поднял руку Марк. «У меня брат примерно так выглядит, худой очень, будто не кушает», — засмеялся парень, поддержанный громким хохотом окружающих. «Тогда принеси одежду сейчас. Мы с Натой сегодня попадем на корабль. Ночью ее легче выдать за мальчика». Марк послушно вскочил и вышел, обещав быстро вернуться. «Сегодня со мной пойдут Богдан с братьями. Марк, Десар, Селит и Арн. Остальные должны подойти как можно раньше с утра, группами по два-три человека. За тех, кто придет завтра, отвечаешь ты, Баск». Возложил я задачу на проправну козика. «Хорошо, Макса», — коротко ответил парень. «Гент, раздели деньги между всеми, чтобы каждый мог оплатить проезд, если отобьется от группы». «Если по той или иной причине кого-нибудь из вас не пропустит охрана порта, не надо сразу драться. Дождитесь отхода второго корабля. В порту Берлина всегда будет один из нашей группы, чтобы встретить прибывших позже. Всем все ясно? Вопросы есть?» «Можно спросить», — подал голос гигант Богдан. «Что я должен делать с братьями, не считая твоей охраны?» «Быть самими собой», — ответил я парню. «Ты, портовой охране, должен казаться сатанистом. Ругай сектантов, говори хвалебные слова в адрес патриарха, рядом с тобой и твоими братьями. Мне с НАТО и легче всего пройти в порт. Наша кожа слишком светла. Это будет бросаться в глаза очень сильно, если я отправлюсь, например, с ГЕНДом». Гент был самым смугом из всей компании. Мои слова русы встретились со смехом. Были еще пара вопросов, но все они касались случаев, если охрана порта по какой-то причине не пропустит нас к кораблям. Марк вернулся через полтора часа с мужской рубахой и шароварами. Выгнав русов на улицу, при свете светильника, я коротко обрезал волосы девушки, заставив ее напялить мужскую одежду. Вернувшись обратно, парни заявили, что обман не пройдет. Слишком нежным выглядело лицо девушки, которое не имело и намека на растительность. Баск предложил использовать капюшон, но тот плохо скрывал лицо. Попросив Генда принести немного жира, растопил его и дал слегка остынуть. Затем намазал на эти щеки и подбородок. Пучок ее остриженных каштановых волос нарезал очень мелко, словно шинковал капусту. Перемешал в ладонях, принялся втирать девушке в щеке. Получилось ужасно некрасиво, но в темноте, да при свете факела, выглядела как ужасная трехнедельная щетина. Макса, ты сделал из нее мальчика? Восхищенно протянулся лит. Действительно, с расстояния пары метров при свете светильника НАТО выглядела худым подростком, с неопрятной щетиной. Если еще ее спрятать среди громадных фигур братьев Богдана, должно получиться пройти охрану порта, не вызывая подозрений. «Значит, следуем моему плану», — подвел итоги после распределения гендам денег для всех присутствующих. «Богдан с братьями Марк, Десар, Селит и Арн идут со мной прямо сейчас. Мы заплатим за проезд и устроимся на палубе «Зерга». Остальные небольшими группами подходят с самого утра, чтобы успеть до отлива. Никаких драк, убийств и споров. Главное, не привлекать внимания. Поочередно обняв тех, кому предстояло попасть на корабль утром, мы вышли наружу. Луна, родившаяся на три четверти, давала приличное освещение, чтобы двигаться в темноте без факелов. Марк и Десар шли впереди. Отстав от них метров на сто, шли мы с Натой и пятеро великанов. сивит и Арн замыкали шествие, соблюдая приличную дистанцию. Пешком до порта мы добрались за час. На пути через весь город не встретили ни одного патруля. Марк и Десар повели нас по центральным улицам, объяснив, что сатанисты больше заняты поисками в предместье. Порт Макселя сильно изменился, став заметно больше. У входа на территорию были ворота, где при свете костра в железной корзине полукругом сидело пятеро воинов. На идущих впереди Марга и Десара воины не обратили внимания, а вот на нашу группу из семи человек отреагировали. «Кто такие? Куда идете?» Двое воинов лениво встали и преградили путь, скрестив копья. «Богдан я, Лутов, с братьями. Собираемся на работу плотниками, достойлерами, да в Берлин. К этим проклятым безбожникам!» Прогудел басом Богдан. Двое из его братьев, демонстрируя огромные топоры, встали по бокам от старшего брата. Вот Утром приходите!» Попытался отказать в проходе один стражник, но Богдан, положив руку на плечо, чуть не согнул его. — Долго шли. С самой Будилихи идем на ногах. Харчеваться негде, да и не пустит нас на ночь. Лучше на палубе поспим. Клянусь сыном Бога нашего Иисуса, больше некуда податься. — С Будилихи? Сразу надо говорить, что из святых мест идете. Воины убрали копья, потеряв к нам всякий интерес. Пройдя около пятидесяти метров, я оглянулся. Двое охранников снова направлялись к воротам, видимо, увидев Арна и Селида. Мы прождали около получаса, но наш арьергард не появился. Видимо, охрана решила, что лимит посещения на сегодня порта исчерпан. Зерк оказался двухмачтовой шхуной, соразмерной размерами с варягом. Капитан по имени Балт обматерил нас, на чем свет стоит, но, увидев Алтын, сменил гнев на милость и разрешил разместиться на палубе, часть которой заставлена вещами. Около десятка пассажиров устраивалось на ночь. «Акс, мне надо пописать!» – смущенно прошептала мне НАТО. «Пошли! Это надо сделать снаружи! Сделать это с борта, как мужчины, у тебя не получится!» Позвал Богдана для силового прикрытия, нашел укромное местечко между грудами каната и кучами угля. В такой вот уголок и направил НАТО. Корабль отдыхал, пассажиры устраивались на ночь, выискивая места получше. На палубе мы расположились отдельно, обозначив себе территорию с учетом отсутствующих товарищей. Пассажиры недовольно смотрели, как мы отхватили себе всю кормовую часть палубы, но возразить никто не осмелился. Утром проснулся еще затемно. По территории порта начались хождения людей. Появились Арн и Мерс, чуть позже Гент, Баск и еще трое парней, имена которых я не знал. Бук пришел с двумя юношами, а с Селидом трое. Так наша группа стала насчитывать двадцать один человек. Не хватало еще четверых, но они так и не появились. Капитан Балт свистнул свой деревянный свисток. И десяток матросов зерга забегали, убирая швартовы и отталкивая шкуну от причала. Уже когда парусник начал плавно спускаться по течению роны, Баск тронул меня за плечо. По территории порта бежали трое наших отсутствующих. Просить капитана вернуться к причалу было безумием. Для этого пришлось бы потратить очень много усилий. «Придут на следующем корабле. Деньги у них есть». Закрыл я тему оставшихся. Для себя и для всей нашей компании. Выйдя на середину течения роны, Болт поднял кливер и, маневрируя им по фарватеру, вышел в открытое море. «Поднять паруса на фок мачте!» Прозвучала команда, до да боли в сердце вызвавшая в памяти образ Тиландера. Суетливо бегая матросы выполнили задачу, потратив вдвое больше времени, чем матросы Тиландера. В навигации Максель-Берлин ничего не изменилось со временем американца. Зерк Шона на отдалении примерно в полторы мили от береговой линии, по оптимальному маршруту, проложенному еще Тиландером. Мелькали знакомые берега, успевшие измениться за полторы сотни лет. Там, где были леса, пару раз встретились мелкие деревеньки, максимум в дюжину домов. Где были пустынные равнины, там рос кустарник, были видны группы деревьев. До самого обеда я любовался пейзажами, будившими в душе события прошлых лет. Ветер был попутный, средней силы. Пользуясь этим, Балк приказал поднять Марсели на мачте. Один из матросов начал крапкаться наверх, но остановился и окликнул капитана. «Что там, Килд?» «Капитан, за нами на всех парусах идет трехмачтовое судно!» «Ставь паруса! Не плевать на дела Макселя!» «Если надо, пусть догоняет!» Смачно сплюнул за борт Балт. Двухмачтовые шхуни не по силам тягаться в скорости с трехмачтовыми. Верхушки парусов, что мы видели вначале, через час стали видны полностью, даже с верхней частью деревянной надстройки. Еще час спустя ветер немного усилился, что ускорило сближение. Трехмачтовое судно, идущее в нашем кельваторе, шло на дистанции в четверть мили, когда поднялся дымок на его носу. Спустя секунду донесся грохот выстрела. Капитан Балт, находившийся на мостике недалеко от нас, грязно выругался. «Мне эти скоты приказывают лечь в дрейф?» «Что будем делать?» Рядом с капитаном возник помощник. «Убрать паруса! Нам все равно не уйти от него! Посмотрим, что так прикипело этим безбожникам!» Угрюмо отдал команду Балт. Прежде чем помощник успел отдать команду матросам, я одним скачком оказался рядом с Балтом. «Балт, я Макса!» «Эти безбожники узнали, что мы на вашем корабле. Они преследуют нас!» Капитан посмотрел на меня изумленными глазами, а потом расхохотался. «Клянусь духом самого Макса! Ты весельщак, парень!» «Он и есть Макса!» — взревел Баск, обнажая кинжал, спрятанный в рукаве. «Кто посмеет это отрицать, будет убит!» Остальные русы вскочили с мест, обнажая оружие. Матросы Балта, ринувшиеся на помощь капитану, замерли на месте, трезво оценив ситуацию. Закинув на плечи топоры, Богдан с братьями поднялись на мостик. Стало тесно от присутствия такого количества людей. «Я из безбожников, но ему я верю. Делай, что он говорит!» Топор в руках Богдана казался игрушечным. Капитан Балт не был трусоватым. Усмехнувшись, он громко ответил. «Я бы рад надрать задницу максельцам!» «Но у них есть пушка, а наша шкуна — обычная, торговая, и по скорости нам не уйти. У них...» — он показал рукой на догоняющий корабль. «Парусов в два раза больше. Что нам поможет уйти от них при попутном ветре?» «Бог нам поможет», — громко возразил я на его слова, внушая уверенность в сердца своих воинов. «А если они нас догонят, мы просто возьмем их на абордаж и перебьем». Громкими криками русы поддержали мои слова, вызвав улыбку у Балта. «Свистать всех наверх! Поднять все паруса! Груз сбрасывать! Корабль облегчать! Все лишнее за борт!» Капитан отдавал короткие емкие команды. Повернувшись ко мне, Балт добавил. «Пусть ты и не Макса, но, может, сегодня начнется битва между Макселем и Берлином, а наш правитель поймет, что пора поставить зажравшихся Максельцев на место». Подняв все паруса и выбросив весь груз с палубы, зергу почти час удавалось держать дистанцию, но преследователи неумолимо приближались. На их трех мачтах были подняты все паруса. «Раздай матросам оружие! Эта битва положит начало освобождению от власти Макселя!» Болт дал указание помощнику. Повернувшись ко мне, продолжил. «Еще пять минут, и они окажутся на расстоянии выстрела из луков. Самое время Богу помочь!» Ветер крепчал. Небо было наполовину затянуто тучами. Оставалась слабая надежда на шторм, где более узкая и маленькая шкуна получит преимущество благодаря более высокой маневренности. «Бог поможет!» — громко ответил я Балту, перекрикивая шум ветра, который усилился до шквального. Капитан открыл рот, чтобы возразить, но грохот грома заглушил его слова. Еще дважды прогремел гром, практически без паузы. Не успел смолкнуть третий раскат, как молния ударила высокую мачту преследователей, находящихся в нашем кильваторе уже в одном кабельтовом. Мгновенно вспыхнул парус. Огонь перекинулся на остальной такелаж. На наших глазах судно превращалось в горящий факел. Капитан горящего корабля свернул к берегу, пытаясь для спасения экипажа выбросить судно на мель. С громким ревом, отлично пробивающимся между порывами ветра, вспыхнула палуба. Временами доносились хлопки. Словно взрывалась тара, наполненная горючими веществами. Пылающий корабль не смог достичь берега. Он остановился в полумиле от него, превратившись в огромный факел. Не знаю, что находилось на его палубе, но явно это было легко воспламеняющееся вещество. — Макса! — Балт грохнулся на колени. — Ты вернулся! Слава главному духу Богу! Вслед за капитаном на колени опустились помощник, матросы, мои русы и оставшиеся пассажиры. Шквал и гром стихли так же быстро, как и начались Небо посветлело, установилась тишина Оглядев колено преклоненных людей, почувствовал себя столь же уверенно, как и раньше «Русы!» — разнесся над морем мой голос «Это было трудное возвращение, но теперь я с вами, ваш Макса, ваш Титан вернулся!» Конец первой книги Для вас читал Тед, пока Эдуард Волошин До новых встреч!